Одна моя знакомая уволилась с работы. Она пахала без выходных почти по 10-12 часов в день. Справлялась с самыми трудными заданиями. Разгребала ошибки других и исправляла чужую работу. Терпела молча закидоны начальника самодура. Прилежно и ответственно готовилась к проверкам и фактически спасала всю организацию своим профессионализмом. И никогда не скандалила и не ныла. А получала немного. Ну вот она приняла решение. Нашла другую работу, где больше платит. И написала заявление, никого не укоряя и не обвиняя. Просто поставила перед фактом. Проработав 10 лет, заметьте. Знаете, там много людей увольнялось. Работа сложная и тяжелая. И их без проблем увольняли, мол, с катертью дорога. А на Лену накинулись с необычайной ненавистью и злобой. Ее не хотели отпускать. Ее обвинили. Ей сказали, вы всех предали. Вы нам нож в спину воткнули. Вы нас подставили. Вы обманули наши ожидания. Вы нас бросили. Как это низко и подло! Кто же теперь согласится за такие копейки такую работу делать? Кто сможет справиться с такой кучей работы? Как это подло с вашей стороны! Вот так и бывает. Когда хороший, ответственный, честный и трудолюбивый человек уходит, вернее, сбрасывает ермо рабства, Его же и обвинят. К нему же проникнутся ненавистью те, кто безжалостно его эксплуатировал. Плохого преспокойно отпустят и даже помашут вслед добродушно. Без него только легче будет. А хороший пусть только посмеет уйти. На него выльют ушат грязи, бочку претензий и цистерну обвинений. И потом будут мстить, И репутацию портить. Дескать, он всех бросил и подставил. Посмел уйти, когда на нем все держалось. Так говорят о хороших сотрудниках, Хороших мужьях и женах, Хороших врачах и других специалистах, Которых безжалостно эксплуатировали за три копейки. Или за даром. Ехали на них гуртом, свесив ноги. И вот те нате. Человек посмел бросить тележку и уйти. Как это подло! Подло не платить человеку нормально, заставлять его работать круглосуточно, вешать на него все проблемы, не давать отдохнуть, не замечать его усилия и громадный труд. Но со скандалом обычно уходят хорошие люди. Вернее, скандалят те, от кого эти люди ушли. Потому что... Очень обидно потерять раба. Но это доказывает, что вы правильно ушли, раз на вас все держалось, как выяснилось. Но вам за это ничего не давали и не собирались давать.